Глава восемьдесят Почти три часа спустя маленький реактивный самолет коснулся полосы в Вашингтоне и, прокатившись, остановился. Высадившись из него, все четверо распрощались. Джеймисон обменялась с Роби и Рил рукопожатиями. «Надеюсь, не в последний раз видимся?» Будьте поосторожней с такими пожеланиями, отозвалась Джессика, лукаво сверкнув глазами. Мы обычно появляемся, когда весь мир катится к чертям. Но если до такого и дойдет, то буду не прочь, чтобы вы прикрывали нам спину. Декер пожал руку Рил, а потом повернулся к роби и произнес Хорошо провести время на мемориальном мосту. А вам хорошо провести время там, куда вы в итоге отправитесь за тишиной и покоем. Направляясь вместе с Декером к зданию терминала, Джеймисон заметила. «Не думаю, что мне когда-нибудь захочется еще разок посетить Северную Дакоту». «Эй, не держи зла на весь штат. А потом Келли, Шейн и Кэролайн быстренько приведут его в порядок». Она покосилась на него. Но я все равно до сих пор не пойму, как ты мог назвать это дело простым. Только прикинь, до чего тебе пришлось додуматься. Это я про все, что ты тогда сказал в доме Улис. Но основополагающий момент, который позволил мне ухватиться за конец ниточки и размотать весь клубок, это было просто. В каком-то смысле? «Алчность, Алекс, — это один из самых старых мотивов для совершения преступлений. Первые страницы учебника. Вот объяснение всему, что делала лис. по «По-моему, к этому стоит добавить кое-что еще, Деккер». «И что еще Декер. и — спросил он, удивленно посмотрев на нее. Думаю, что стоит добавить самый старый мотив с первых страниц учебника, по которому люди порой готовы пойти на что угодно, вплоть до убийства. И какой? Любовь, просто сказала Алекс. Извращенная, перекрученная, безумная любовь Лиз Кэролайн. Но все равно любовь. Глубоко вздохнув, Декер кивнул. «По-моему, это самое проницательное замечание, которое можно было услышать от любого из нас в ходе расследования этого дела, Алекс». «Из твоих уст это очень высокая похвала», — отозвалась она. Когда они вошли в здание терминала, Деккер, немного помявшись, произнес. «Кхм. «Моя сестра пригласила меня навестить ее и детишек в Калифорнии через пару недель. Стэн точно прилетит». «Это же просто классно, Декер. И ты примешь приглашение?» «Пока не решил». Она внимательно посмотрела на него. «Вообще-то я думаю, что надо. Я совершенно серьезно. После недавних событий даже пара деньков с роднёй могут сотворить чудеса. Лично я обязательно навещу своих. Мне нужны семейные объятия и поцелуй. «Будто я не знаю, Алекс», — буркнул Декер. «Ты ведь в курсе, что у меня все таки была семья?» «У тебя по-прежнему есть семья», — резко бросила она в ответ. Усевшись в такси, они покатили в квартиру, которую делили на двоих на юго-востоке Вашингтона. Оказавшись там, Джеймисон приняла душ, переоделась в тренировочный костюм, рухнула в кровати и моментально заснула. Дэйкер же опять натянул куртку и отправился прогуляться вдоль реки Анакостия. А на другом конце города подумал он, Уилл Робби уже направляется к мемориальному мосту и реке Потомок, чтобы предаться размышлениям, о чем бы он там ни решил поразмыслить. Присев на скамейку, Амос обвел взглядом медленно текущую воду и огни за ней. Ну и что теперь? как бы намекал Робби. Вытащив телефон, он позвонил сестре. Рене ответила после второго гудка. «Господи, Амос! Мне уже звонил Стэн и рассказал кое-что из случившегося. Это просто чудо, что ты до сих пор жив!» «Пожалуй, так и есть». «Надо думать, что нечто подобное с тобой случается регулярно». «Пожалуй, даже слишком уж регулярно». «Послушай, насчет приглашения повидать тебя и детишек». «Будь уверен, мы предоставим тебе собственное пространство. Душить любовью и привязанностью не будем, пока я тут всем командую», добавила она беззаботным тоном. А когда продолжила, голос ее растерял легкомысленные нотки. «А ты... ты приедешь?» Ответил он не сразу. «Пока не знаю, Рене». Я тебе потом скажу. Так. Ее разочарованный тон разнесся по эфиру и ударил Деккера так крепко, как он никогда не получал даже на футбольном поле. Просто еще много чего нужно доделать. Понимаю. И все-таки Амос, независимо от того, приедешь ты или нет. Да. «Ты всегда будешь любим, младший братишка». «Не уверен, что я этого заслуживаю, Рене». «Ну что ж, а я вот думаю, что точно заслуживаешь. А коли такое исходит от твоей старшей сестры, то изволь прислушаться». Она отключилась, а Декер поднялся со скамейки и пошел дальше. «Наверное, в поисках своего собственного мемориального моста». Наверное, в поисках, в поисках чего-то еще, что нельзя описать словами, и в полном ужасе от того, что никогда не сумеет это найти, потому что может этого и вовсе не существует для таких, как он. Вытащив фото Кэсси Молли, он посмотрел на него в лунном свете. Времени исцелило все его раны. Едва лишь коснулась их, честно говоря. Это было все равно, что поливать йодом раковую опухоль. «Я не скучаю по вам все меньше и меньше. Я скучаю по вам все сильнее и сильнее. И мне очень жаль, что я абсолютно ничего не могу с этим поделать». Убрав фото, Деккер пошел было дальше но вдруг остановился. Перед мысленным взором все маячили образы жены и дочери. Он просто стоял несколько секунд, неподвижно застыв. Они словно разговаривали с ним, каким-то образом доносили до него то, что он и без того знал, но просто отказывался признать. И тут в голову ему пришли последние слова Джеймисон. «У тебя по-прежнему есть семья». Деккер медленно полез в карман, вытащил телефон и набрал номер. «Рене...» «Амос, что-то случилось?» «Я просто хотел тебе сказать, что обязательно буду...»